Глава 14. В почтительности друг друга опережайте. Ища стабильности в мире, что стал столь изменчив, Солон цеплялся за ежедневную рутину. Его рабочий день заканчивался без 5.05, поезд в даку отходил в 5.15, и в промежутке Солон, по его собственному выражению, разгребал завалы на столе. Важные документы отправлялись в ящики и потайные отделения бюро, Карандаши, ручки, печати и прочую мелочь Солон складывал в плетеную корзиночку, что стояла на краю столешницы, а в портфель прятал бумаги, над которыми собирался поработать дома. Покончив с этим, он неизменно вынимал из кармана блокнотик в черной обложке и вносил в него пару-тройку пунктов. Неотложные дела. Теперь можно было, смотря по сезону, либо облачиться в тяжеленное пальто коричневого, не знающего из носу драпа, либо надеть соломенную шляпу, сугубо квакерскую, Круглую, с высокой тульей, и застегнув сюртук, отправляться на железнодорожную станцию. Однако в тот весенний день, о котором идет речь, Солон покинул рабочее место раньше обычного. Ему требовалось кое-что купить. Утром он получил известие о смерти Эстер волен и теперь хотел выбрать и отправить в ее дом букет цветов. Вдобавок, еще по дороге на работу он приметил в витрине издательства «Альянс» предмет интерьера, а именно вышивку в рамке. Выполненная желтыми, зелеными и синими шерстяными нитями, она представляла собой не картинку, а цитату из послания к римлянам, глава 12, стих 10. «В почтительности друг друга опережайте». Солон решил, что и сами слова, и оформление понравятся бенишии. Теперь, когда смерть столь внезапно акцентировала внимание живущих на том факте, что все приходящее Он воспринял этот призыв особенно близко к сердцу. Тем более, что чуть ли не ежедневно газеты трубили, если не о скандальном разводе, так о преступлении Корникоева следовало искать в половой распущенности. Да вот недалее, как нынче утром, Солон услыхал о некоем кассире из банка, который скрылся с крупной суммой денег, бросив жену и ребенка. «По-моему, мистер Эверард, беда современной жизни в том», — заговорил Солон. Они вместе выходили из банковских стен, обсуждая Трантонский скандал. Что Господь почти забыт. Люди уже не помнят, что они, суть управители, под высшей властью, не более того. «Вы правы, мистер Барнс», — важно ответил Эверард, прикидывая, что на такое дело кассир наверняка решился ради какой-нибудь красотки. Простившись с Эверардом, Барнс отправился в цветочный магазин, где выбрал композицию, и дал адрес тетушке эстер Дэшей, дабы цветы отослали туда а затем перешел на другую сторону улицы и купил вышивку-цитату. На станции в Дакле его встречала Изобель. Она приехала в двуколке, которой сама правила. На воротничке ее темно-синего платья у самой шеи красовался живой цветок. Изобель улыбалась приветливо, хотя и довольно рассеянно, пока Солон шел к ней по дорожке, усыпанной гравием. Когда же он уселся рядом с ней, Изобель заметила, какое у него серьезное лицо и спросила, «Ты устал, папа?» «Нет, дочка, я не устал». «Я получил печальную весть. Тетя Эстер скончалась. Завтра вам с мамой надо ехать в Дэшию. Писем от твоих братьев и сестер не было?» «Только от этой», — ответила Изобель довольно вяло, но в следующий миг, словно сообразив, что печальное событие — это все-таки событие, спросила с пробудившимся интересом, «А когда умерла тетушка Эстер?» меньше утром. Сам я узнал об этом ближе к полудню». По обе стороны от дороги лежали луга в первом пуху весенней травки, в цветных брызгах крокусов, в белых мазках подснежников. К ручью клонили сивы. Их юные бледно бледнозелёные ветви кудрявились, трепетали на ветерке. «Что за прекрасное время года весна?» — мечтательно протянула Изобель. Соло нагляделся по сторонам, но ничего не ответил. Восприимчивость его к природе, о каком бы времени года ни шла речь, заметно притупилась. Двуколка свернула на подъездную аллею. Встречать хозяина вышел старый Джозеф, взял лошадь под узцы, прошамкал «Доброго вечера, мистер Барнс». Запавший рот выдавал полное отсутствие зубов, вокруг глаз появились новые морщины. «Доброго вечера и тебе, Джозеф», ответил Солон, выбравшись из двуколки и зашагал к веранде. «Миссис Барнс дома?» спросил он горничную, что бежала через холл. «Должна у себя наверху, мистер Барнс?» Солон повесил шляпу на крючок, покупку свою положил на стол и пошел наверх к Бенишей. Изобель же поспешила к себе в комнату. Бениша, раздобревшая за годы супружества, но по-прежнему свежая лицом, улыбчивая, встретила мужа по квакерскому обычаю. Без лишних нежностей, но с безграничной теплотой. «Ты уже знаешь?» — спросил Солон. Ему подумалось, что компаньонка Эстер могла сообщить новости его жене. Бениша, угадав по глазам мужа недоброе, мягко спросила, «Что-то случилось, да, солон «Тетя Эстер умерла нынче утром». «О нет!» — воскликнула Бениша. «Как же так? Мы ведь ждали милую тетушку в гости на будущей неделе!» В искренней скорби, все еще недоумевая, Бениша воздела руки, и солон подавленный осознанием, сколь близка на самом деле смерть каждому из людей, Весь подался к Бенишии и заключил ее в объятия. «Солон, солон! Как должны мы быть благодарны за то, что столько чудесных лет прожили, не ведая этого горя?» Бенишая едва не плакала. «Бедная тетушка! Но такова воля Господня! Все мы в его власти!» Минуту или две они стояли молча, а потом, как бы одновременно решившись и поняв друг друга без слов, вместе спустились в гостиную. Надо было сделать распоряжение насчет похорон. Проходя мимо большого шаратоновского стола, Солон заметил свой сверток, снял оберточную бумагу и, протянув вышивку жене, сказал дрогнувшим голосом, «Бенишия, я подумал, тебе эта цитата понравится так же сильно, как она понравилась мне». Бенишия взяла вышивку из мужниных рук. Глаза ее наполнились слезами. «Как это хорошо!» Выдохнула она и прочла текст снова теперь уже вслух. «Повесим в столовой, если ты не против», — сказал Солон. Бенишия согласилась. Она стояла рядом, пока Солон закреплял вышивку на восточной стене. Два окна, выходившие на запад, залили ее мягким вечерним светом, сделали оттенки шерстяных нитей еще сочнее. Казалось, самый дух дома живет в этой ткани, заключенной в рамку.